Четвертая дорожка первой кассеты. Смерть Пушкина от выстрела иностранца, которого из милости приняли служить в русскую армию, еще более усилила народное негодование. В свою очередь и Лермонтов испытал настоящий нервный шок при известии о трагедии. Потрясенный всем существом, вне себя от досады, ненависти и печали, он тотчас написал гневное стихотворение и назвал его «Смерть поэта». Погиб поэт. Невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал землю и чужой язык, и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всеми кровавый, кровавы, на что он руку поднимал. Раевский, он жил на квартире госпожи Арсеньевой, потому что был добрым другом ее внука и служил в невысокой должности в Министерстве финансов. Прочел стихотворение и пришел в восхищение. Как и большинство образованных русских, ему казалось, что, убив Пушкина, Жорж Дантес жестоко оскорбил всю Россию. Лермонтов же, недовольный выражением своего гнева, мечтал вызвать убийцу на дуэль. Однако очень быстро пролетел слух, что император собирается наказать виновников. Успокоенный такой новостью, молодой поэт поместил перед стихотворением следующий эпиграф. Вольный перевод из трагедии Ротру Венцеслав. «Отмещение, государь, отмещение! Поду к ногам твоим! Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила! Чтоб видели злодеи в ней пример!» Переписанная в нескольких экземплярах смерть поэта распространилась по столице заботами Раевского и других, готовых помочь товарища Лермонтова. В первую очередь текст прочли близкие друзья Пушкина. Журналист Краевский, поэт Жуковский, писатель князь Вяземский. На следующий день после похорон 2 февраля 1837 года Тургенев писал в своем дневнике. Видел Жуковского. Стихи Лермонтова прекрасные. А через несколько дней отметил. Послал стихи Лермонтова Аржевитинову. Итак, стихотворение читали вслух, учили наизусть, переписывали, одалживали, передавали, комментировали, пересылали по почте. Оно все глубже проникало в общество. Для большинства читателей стихотворение было проникнуто духом возмездия и красноречиво выражало то, что каждый говорил шепотом. Не выходя из дома вследствие легкого недомогания, Лермонтов не знал об известности, которую заслужил этим стихотворением, написанным в минуту ярости. Но Раевский, который, разъезжая по городу, собирал похвалы стихам и последние сведения, каждый день приносил Лермонтову дополнительные резоны для удовлетворения. Передавали, что император прочел смерть поэта с удовольствием, что князь Адоевский очарован талантом автора, что великий князь Михаил Павлович соблаговолил сказать «Ну что ж, вот кто нам заменит Пушкина», и что Мордвинов, управляющий канцелярией третьего отделения, проникся достоинствами стихов, однако не рекомендовал их публиковать ни под каким предлогом. И все-таки этих лесных слухов было мало, чтобы успокоить злость Лермонтова. Личный успех не заставил забыть священное дело, которое он дал себе клятву защищать. С каждым часом через Раевского он узнавал о новых подробностях. Создавая смерть поэта, Лермонтов ограничился тем, что клеймил убийцу и клеветников. У него и в мыслях не было, что Пушкин пал жертвой заговора высших лиц столицы. Но теперь хорошо осведомленные люди рассказывали, что власти знали о часе и месте дуэли и ничего не сделали, чтобы помешать поединку. Согласно этим же источникам, Дантеса избрал, поддержал и направил аристократический клан Петербурга с целью избавить Россию от поэта, чьи язвительные насмешки достигали ближайшего окружения царя. Министр иностранных дел граф Нессельроде, министр народного просвещения граф Уваров, граф Урусов, княгиня Белосельская и Кочубей принадлежали к этому аристократическому кругу. Они даже привлекли на свою сторону шефа жандармов Бенкендорфа. Пред столь мощной коалиции Пушкин был заранее обречен. Случившееся после смерти поэта только усилило подозрение Лермонтова. За исключением нескольких известных придворных, которые выступили защитниками Дантеса, подавляющее большинство требовало наказания виновного. С общим негодованием Бенкендорф объяснил царю, что только бунтарские мотивы вызывают подобное. Требовалось принять меры безопасности против зачинщиков беспорядков. Агенты тайной полиции бросились по следам друзей Пушкина. Чтобы сбить с толку жителей Петербурга, панихиду отслужили не в той церкви, которая была указана в траурном извещении. После отпевания гроб с останками вынесли из скрипты, поставили в сани и тайно отправили ночью под надзором жандармского офицера в Святогорский монастырь. Министр народного просвещения запретил профессорам и студентам университета прерывать занятия для присутствия на похоронах. Цензорам же был дан приказ задерживать некрологи. Краевский, который опубликовал статью памяти Пушкина в литературных прибавлениях к русскому инвалиду, был вызван князем Дундуковым, председателем цензурного комитета, и тот бронил журналиста за использование в тексте выражений Вроде «Солнце нашей поэзии закатилось и неужели у нас нет больше Пушкина? Посетивший журналист Раевский передал эту беседу с цензором Лермонтову. Со своей стороны, доктор Арендт рассказал о жестоких страданиях, которые перенес раненый поэт в два последние дня его жизни. Другие же сообщили молодому человеку, что агенты Бенкендорфа сочли подозрительными Жуковского, Вяземского и Тургенева лишь за то, что они настойчиво пытались почтить память покойного. Подобные разговоры довели ярость Лермонтова до предела. Теперь он жалел, что ограничился второстепенной личностью Дантеса, направив против него облегчение смерти поэта. В свете новых событий стихотворение казалось Лермонтову ненужным и беззубым, уклонившимся от главной цели. «Следовало бить выше и сильнее». Между тем, Лермонтова навестил камер-юнкер Николай Столыпин, брат Столыпина Монго. Он служил в Министерстве иностранных дел под начальством Нессальрода и часто бывал в аристократических кругах столицы. Его мнение о столкновении Пушкина и Дантеса совпадало с точкой зрения знатных благодетелей кавалер Он объяснил Лермонтову слащавым голосом, что Дантес действовал по закону чести и что если бы отказался драться, то навсегда бы погубил свою репутацию. «Русский человек», — ответил Лермонтов, — «какую бы обиду Пушкин ему не сделал, снес бы ее во имя любви к своей славе России, и никогда не понял бы на него своей руки». Николай Столыпин прервал поэта и сухо заявил, что правительство не разделяет этих глупых мыслей и что ни Дантес, ни барон де Дегекерен не подлежат суду. «Что ж», — задыхаясь, — воскликнул Лермонтов, — «если так, если над ними нет суда земного, если они палачи гения, так есть божий суд». В этих словах собеседник засмеялся и сказал, «Мишель, у вас раздражены нервы». Но поэт, схватив лист бумаги и карандаш, уже принялся описать, не обращая больше внимания на присутствующих в комнате. «Поэзия разрешается от бремени», — шепотом произнес Столыпин. Не поднимая головы, Лермонтов велел ему убираться. «Но ведь он просто бешеный», — добавил Столыпин и вышел из комнаты. В тот же самый вечер Лермонтов прочел Раевскому только что сочиненные шестнадцать строк, которые теперь завершали смерть поэта. «А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятою рабских поправшей обломки, игрою счастья и обиженных родов, вы, жадную толпой, стоящую у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи». Но есть и Божий суд, на разврата. Есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону златы. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Раевский тутчас понял, что в этом дополнении Лермонтов уточнил цель, и его стрелы попадали теперь в недавно получивших дворянство господ сомнительной нравственности, которые составляли окружение царя. Стихи были так прекрасны, а мысль так благородны, что не могло быть и речи, чтобы сохранить произведение в тайне. После короткого спора оба приятели решили распространить стихотворение внутри узкого круга. Раевский отправился в провинцию, посещая у тех, кто других друзей, и показывая им тайком недавно написанные строки. Он побуждал надежных переписывать отрывок и скрытно готовил славу нового поборника искусства и свободы. Итак, по городу ходили две версии произведения: одна короткая и безопасная, другая полная и мятежная. Власти знали только первый вариант стихотворения. Но однажды, во время раута у графини Ферзен, госпожа хитровой, известная интригантка, подошла к шефу жандармов Бенкендорфу и вдруг спросила его, «А вы читали, милый граф, стихи на всех нас? И в которых сливки дворянства русского отделаны, на чем свет стоит молодым гусаром Лермонтовым». Так Бенкендорф, располагавший лишь первоначальной редакцией памфлета, узнал о существовании 16 дополнительных строк. Рассудив, что дело серьезное, он обещал доложить царю, Однако император уже получил по почте экземпляр стихотворений с припиской «Воззвание к революции». Бенкендорф решил немедленно погасить скандал. 20 февраля 1837 года на квартире Лермонтова в царском селе произошел обыск, а на другой день Раевский был арестован по обвинению в распространении стихов и допрошен генералом Клеен Опасаясь, что объяснения друга могут оказаться в противоречии с теми, которые он дал, Раевский поспешил отправить черновик своих показаний камердинеру Лермонтова по имени Андрей Иванович. Показание Раевского сопровождало такое письмо. «Андрей Иванович, передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку министру. Надо бы, чтобы он отвечал согласно с ней, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже». Один из сторожей, подкупленный без большого труда, согласился доставить пакет под назначению. Но послание было перехвачено надзирателями, и это обстоятельство еще более усугубило вину задержанного. Не имея известий от Раевского и также допрошенный генералом Клейнмихелем, Лермонтов сперва отказывался назвать сообщника. Но когда следователи заявили, что если он будет упорствовать в молчании, то его разжалуют и сошлют простым солдатам на окраину империи, мужество покинуло молодого человека. «Как бабушка вынесет такое?» Не должен ли он предпочесть спасение товарища спокойству Елизаветы Алексеевны? Имел ли он право причинять ей еще одно огорчение ради удовольствия повиноваться правилам дружбы? Лишенный совета, обезумевший и несчастный Лермонтов написал объяснение, намереваясь оправдать пафос своих стихов различием, которые виделись ему между позициями царя и высшего общества по отношению к умирающему Пушкину. «Государь-император» Несмотря на его, Пушкина, прежние заблуждения, читаем в этом документе, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные. Один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и по необдуманности не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать. Вероятно, он показал их как новость другому, и таким образом они разошлись. Сам я их никому больше не давал, но отрекаться о них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог. Правда, всегда была моей святыней, и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божиим. После этого объяснения Лермонтов был арестован и посажен на гауптвахту. Захваченный врасплох внезапной катастрофы Елизавета Алексеевна бегала по салонам и передним министров, дергала за сонетки звонков, представляла прошение, умоляла друзей, родственников и незнакомых вступиться за внука Ираевского. Но вопреки этим демаршам молодые люди были признаны виновными в том, что один сочинял, а другой распространял стихи, неспровергающие устои. По высочайшему приказу, датированному 27 февраля 1837 года, Корнет Лермонтов подлежал переводу на Кавказ для службы в Драгунском полку. Раевского же должны были сослать в Волонецкую губернию и передать в распоряжение местных гражданских властей. Однако, по просьбе Елизаветы Алексеевны, Лермонтову милостиво разрешили перед отъездом провести несколько дней дома. Добившись этой малой отсрочки, пожилая дама тень уходила за внуком и, вздыхая, считала часы, отделявшие ее от расставания. Лермонтов же беспокоился лишь за друга, который еще сидел в Петропавловской крепости. Не моя ли вина в том, что Раевского арестовали? Разве я не должен был умолчать имя главного сообщника в объяснении графу Клейнмихелю? Но Раевского схватили и допрашивали одновременно с Лермонтовым. Следовательно, власти уже знали, кто распространял стихотворение. Какими бы доводами не убеждал себя Лермонтов, но мысли его были полны раскаянием. Ему не хватало мужества перед чиновниками, которые вели следствие. Угрозы и посулы одержали верх над молчанием поэта. Он почувствовал себя недостойным Раевского и, оправдываясь, писал тому письмо за письмом. «Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастья, что ты, желая же мне добра, за эту записку пострадаешь. Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя. Сказали, что тебе ничего не будет, и что, если я запрос, то меня в солдаты. Я вспомнил бабушку и не смог». Я тебя принес ей в жертву. Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать. Но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы. Кто б мог ожидать? Я к тебе заеду непременно, сожги эту записку. И еще. Я видел нынче Краевского. Он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что все, что бабушка может, она сделает. Немного погодя, Раевский ответил на одно из писем, и Лермонтов, у которого полегчало на сердце, снова берется за перо. Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье. Меня мучило мысль, что ты за меня страдаешь. Дай Бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопочет у Дубельта. И Афанасий Алексеевич так Что до меня касается, то я заказала в мундировку и скоро еду. Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес. Восток. Меня утешают словами Наполеона. Великие имена делаются на Востоке. «Видишь, все глупости. Прощай. Твой навсегда М. Лермонтов». Наконец Лермонтов сменил блестящий мундир гвардейских гусар на походную форму драгун. Мундир, стянутый на офицерским шарфом, шаровары казачьего образца, сапоги, шашку, пистолет, шапку и бурку. Экипированный таким образом, он застегнул баулы, подставил бабушке лоб для прощального поцелуя и последнего крестного знамения и направился к двери. Елизавета Алексеевна смотрела, как он уходит» такой молодой, такой беспечный. И сердце ее сжималось при мысли об опасностях, которые ждали внука там, на краю света, в горах Кавказа, кишащих повстанцами, которые клялись Аллахом. Оставшись одна, Елизавета Алексеевна вернулась к своей роли просительницы. Ей владела навязчивая мысль ускорить возвращение Михаила. И чем больше она раздумывала об этом, тем очевиднее ей казалось, что государь и его советники не останутся бесчувственными перед страданиями женщины такого возраста и положения. 6 марта 1837 года Елизавета Алексеевна писала одному из своих родственников, полковнику Философову, приближенному великого князя Михаила Павловича. «Не знаю, буду ли иметь силы описать вам постигшее меня несчастье. Вы любите меня. Примите участие в убийственной моей горести. Мишенька мой по молодости и ветренности написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал неприлично насчет придворных. Я не извиняю его». Но не менее или еще и более страдаю, что он виновен. Лишившись достойного мужа в тридцать пять лет, осталась у меня дочь единственное сокровище на земле. Отдала ее замуж, и ее лишилась. Остался сын ее двух лет. И Вы, чадолюбивый отец, поймете горость мою. В внуке моем я полагала все мое благо на земле. Им существовало, им дышало, и, может быть, и его не увижу. Хотела с ним ехать, но в старости и в параличе меня не довезут живою. Видно, я страшно прогневала Бога, что добродетельного нашего великого князя Михаила Павловича нет здесь. Он ангел-покровитель вдовом и сиротом. Я бы пала к ногам его, он сжалился бы надо мной погибшей, как Христос сжалился над плачущей вдовицей и воскресил единственного ее сына. Но его нет. К кому прибегну, несчастная, беззащитная?» Позднее, по совету того же полковника и философова, она написала прошение лично великому князю Михаилу Павловичу. «При всей моей любви к нему, внуку, я не нахожу слов к оправданию поступка его. Самая молодость недостаточна к извинению, хотя намерения его, очевидно, чистые и невинны. У края гроба, высылая теплые молитвы за милостивое ко мне внимание, добрейшего из государей к тому, перед которым скоро и навсегда предстану, чувствуя быстрое приближение конца преисполненной горестями жизни моей». Я осмеливаюсь прибегнуть к высокому ходатайству вашего высочества, о всемилостивешем прощении внука моего, зная вполне, что не имею никакого права на это ходатайство, но дерзаю надеяться, что просьба несчастной, жаждущей прежде, чем оставит она навсегда тяжелый крест свой, услышать прощение государя внуку своему, обнять еще раз и благословить его, не будет отвергнута вашим высочеством». В то время, как Елизавета Алексеевна, одинокая, измученная, с больным сердцем, растрачивала силы на визиты, беседы и раболепные письма, Михаил Лермонтов вкатил в почтовой карете на Кавказ, где покрывали себя славой военные. Семнадцать лет назад Пушкин, сосланный, как и он, за сочинение дерзких стихов, ехал той же дорогой, унылой, бесконечной, покрытой рытвинами, с захудалыми деревушками по краям, дорогой, которая вела на юг. Между этими двумя людьми, которые никогда не встречались, между покойным и живым, между знаменитым писателем и подающим надежды новичком, понемногу устанавливался мистический союз. Жизнь не могла соединить поэтов, но смерть сделала их узы братскими, неразрывными. Позади Лермонтова стояла тень маленького человека с кудрявыми волосами, толстыми губами и африканскими глазами. Измученной дорогой, с тяжелой головой и затекшей спиной, под тряску кареты путешественник грезил о знакомом призраке, одно присутствие которого заставляло бороться, жить и писать. Завоевание Кавказа русской армии становилось год за годом все сложнее и гибельнее. Войска под командованием генерала Вельеминова неотступно преследовались отрядами горцев, которые захватывали одиночные посты, перерезали горло часовым, истребляли обозы с продовольствием, но по большей части избегали сражаться на открытой местности. В этой беспорядочной войне оба противника обнаруживали равное мужество и жестокость. Вдохновляемые своим вождем Шамилем, лезгины, кабардинцы, абхазцы и черкесы клялись скорее умереть, чем сдаться. Все они были приверженцами религии Магомета, и защита страны от христианских захватчиков была делом угодным Аллаху, которому они служили. В конце этой священной войны природную храбрость горцев усиливал фанатизм. Чувствуя, что их вот-вот возьмут в плен, они бросались с вершин скал в пропасти. Они убивали своих женщин и детей, которые не могли за ними следовать при отходе. Часто в качестве сурового наказания горцы калечили русских пленных и отправляли окровавленных людей на передовые линии противника. Ожесточенные свирепостью неверных, русские, в свою очередь, приканчивали раненых. Очевидец боевых действий сообщает в своих воспоминаниях. Трофеями дня были несколько трупов горцев, у которых отрубили головы и затем завернули и зашили в холст. За каждую голову Вильяминов платил по червонцу и черепа отправлял в Академию наук. «Угорцев образовался обычай, отправляясь в военное предприятие, давать друзьям и союзникам клятвенное обещание привозить обратно мертвых, или, если то окажется невозможным, отрубать голову убитого и привозить ее семейству. Не сделавший этого, принимал на себя обязательство всю жизнь содержать на свой счет вдову и сирот павшего товарища. «Хрипы умирающих были нашей боевой музыкой», – писал другой современник. Я много повидал на своем веку, но не испытывал ничего человеческого, ибо в этот миг во мне умер Бог, и его заменил дьявол. Направляясь к театру военных действий, Лермонтов надеялся забыть блеск Петербурга в кавалерийских атаках, перестрелках и усталости после боя. Первое соприкосновение с опасностью произошло совершенно неожиданно в мирном порту Тамань на побережье Черного моря. Поздно ночью почтовая карета, которую тащили две изможденные лошади, медленно въехала в объятый сном городок с потушенными огнями. При звоне колокольчиков из своей будки вышел казачий часовой и закричал «Кто идет?». Поэт объяснил, что он офицер, который едет в полк, и что местные власти должны ему дать ночлег. Десятник и оторопевший урядник неохотно согласились помочь в поисках жилья. Но все дома, куда они отправлялись, были уже заняты или переполнены. Измученный, дрожащий от холода, Лермонтов шел со своими проводниками по грязным улочкам, где по сторонам стояли ветхие заборы, сухие и густые кустарники и домишки с нависшими соломенными крышами. Наконец, маленький отряд остановился перед хижиной на самом берегу моря. Вспоминая об этом случае, Лермонтов напишет в одной из повестей, составляющих героя нашего времени. «Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла из другая лачушка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным рокотом плескались темно-синие волны». Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее далеко от берега два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте басклона. Суда в пристани есть», — подумал я, — «завтра отправлюсь в Геленджик». Я зашел в хату. Две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа, дурной знак. В разбитое окно врывался морской ветер. Я вытащил из кармана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставив в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разослал бурку на лавке. Если верить автору, который был не в силах той ночью заснуть, он тихо встал, спустился на берег и стал свидетелем странной сцены. Бросая вызов буре, какая-то лодка миновала зону прибоя и причалила в маленькую укрытую бухту. Тотчас какая-то женщина и мальчик поспешили навстречу пловцу и помогли ему вытащить из лодки тяжелый мешок. На другое утро Лермонтов встретил девушку, которую заметил ночью на берегу. Необыкновенная гибкость ее стана, особенная, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и особенно правильный нос, все это было для меня обворожительно. Поддавшись чарам дикарки, поэт, не колеблясь, рассказал ей о том, что видел накануне при лунном свете, спрятавшись за выступом скалы. Когда рассказ закончился, она расхохоталась и шепнула. — Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег. Девушка оказалась чересчур возбужденной и радостной. Она словно горела от нетерпения получить удовольствие. В условленный час Лермонтов снова нашел ее на берегу бухты, и дикарка предложила сесть в лодку. Он повиновался со смешанным чувством забавы и тревоги. Когда лодка отошла от берега, девушка бросилась к Лермонтову, будто стремясь поцеловать его. И щека ее прижалась к моей, я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то упало в воду. Я хватит за пояс, пистолета нет. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба. Наконец молодому человеку удалось бросить запыхавшуюся дьяволицу за борт. Затем, помогая себе половину весла, он погреб к берегу. Ему все стало ясно. Эта решительная девушка была подругой контрабандиста. Боясь, как бы Лермонтов не донес о них властям, она решила избавиться от него на морской прогулке. Теперь девушка плыла большими саженками в бледном свете луны. Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну, я возвратился домой». В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке. Моя шкатулка, шашка, серебряные оправы, дагестанский кинжал подарок приятеля, все исчезло. Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил тамань. Во второй половине апреля Лермонтов прибыл в Геленджик. В это время высшее командование решило отрезать Черкесам доступ к Черному морю, и войска были заняты тем, что продолжали тянуть линию укреплений, защищавших русские позиции. Однако Лермонтов не смог принять участие в работах и разделить со своими товарищами опасности. Вскоре после прибытия в полк поэт простудился, у него был приступ ревматизма, и ему пришлось отправиться на лечение в Пятигорск, кавказский город, знаменитый своими минеральными источниками. 31 мая 1837 года Лермонтов писал по-французски своей обычной наперстнице Марии Александровне Лопухиной. Я в точности выполняю свое обещание, мой дорогой и добрый друг, и посылаю вам и сестре ваши черкесские башмаки, какие обещал. Тут их шесть пар, так что вы можете легко поделиться без споров. Купил я их сразу, как только удалось найти. Я теперь на водах, пью и принимаю ванны. В общем, живу совсем как утка. У меня здесь очень славная квартира. Из моего окна я вижу каждое утро всю цепь снеговых гор и Эльбрус. И сейчас, покуда пишу это письмо, я иногда останавливаюсь, чтобы взглянуть на этих великанов. Так они прекрасны и величественны. Я надеюсь порядком проскучать в течение всего времени, которое проведу на водах. И хотя очень легко заводить знакомство, я стараюсь этого совсем не делать. Я каждый день брожу по горам, и только это укрепило мои ноги. Я только и делаю, что хожу. Ни жара, ни дождь меня не останавливают. Как только я выздоровлю, я отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов в ту пору, когда здесь будет император. Дополняя эту беглую зарисовку, поэт напишет в Героя нашего времени, княжней Мэри. Нынче в пять утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешин смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок.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 Каждый день Михаил Лермонтов пунктуально опускал свой стакан с металлическим ободком в источник кислосерной воды. Недалеко от колодца находились ванна в домике с крышей из красной черепицы и крытая галерея, по которой гуляли во время дождя. Тут и там на скамейках парка сидели, держа костыли между коленями, раненые офицеры с бледными и грустными лицами. Дамы в пестрых шляпках, денди со светлыми галстуками, военные, затянутые в мундиры, мерно прохаживались по аллее. На крутой скале возле павильона под названием Эолова-Арфа любители пейзажей наводили телескоп на Эльбрус. Парочки уединялись под сводами Дикого Винограда на аллеях, которые вели к склонам Машука. Это элегантное и праздное общество, казалось, не знало о яростных боях, которые разворачивались невдалеке от него, в тесных долинах Кавказа. Лермонтов и сам с трудом верил, что этот маленький провинциальный безмятежный рай на свежем воздухе располагался в какой-то сотне верст от линии огня. Очарованный благородством пейзажа, поэт сожалел, что отдыхающие были недостойны места, где им довелось жить. Как только Лермонтов почувствовал себя лучше, он принялся объезжать верхом окрестности курорта. «Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра», — напишет он. «С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стремясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее». Какая бы горесть не лежала на сердце, какое бы беспокойство не томила мысль, все в минуту рассеется. На душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Я думаю, что казаки, зевающие на своих вышках, видя меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. Ни одного голуна лишнего, оружие ценное, в простой отделке. Мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий. Ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью. Бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку. Ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на Кавказский лад». Во время горных прогулок Лермонтов добрался по военно-грузинской дороге до Тифлиса. Там он познакомился с грузинским поэтом Александром Чавчавадзе, который научил его любить кавказский фольклор. Местные легенды очаровали молодого человека и дали новую пищу его поэтическому вдохновению. Часто он устраивался на краю лощины, чтобы рисовать пейзажи карандашом или писать красками. Эскизные тетради Лермонтова заполнили точные зарисовки, крутые склоны, прилепившиеся над потоком, аулы, фигуры чернобровых черкесов со стиснутыми челюстями, профили усатых военных, скачущие в степи лошади. Он посетил эту местность вместе с бабушкой, когда ему было одиннадцать, и теперь нашел ее вновь такой, какой полюбил, просторный, таинственной, дикой, неописуемой. Ни в каком другом месте не испытывал Лермонтов этого ощущения самодостаточности, физической и духовной гармонии с природой. Чистота воздуха, вечная неподвижность скал и снегов, чудесная связь тишины и одиночества – все это заставляло поэта верить, что именно тут его настоящая родина. Здесь он отдыхал от людей и самого себя. Ему не хотелось быть злобным, насмешливым, думающим только о карьере, завистливым, беспокойным. На этой горной высоте могли расцветать только великие чувства. Уже давно Лермонтов вынашивал замысел поэмы о земной любви демона. Несколько черновых набросков произведений лежало в его пожитках. Внезапно Лермонтов понял, что эта мистическая легенда приобретает ценность только тогда, когда горы Кавказа становятся ее фоном. Рождались в поэте и другие творческие планы, вдохновленные величественностью гор. Когда же он снова спускался в Пятигорск, дома, улицы, люди, все это по контрасту казалось посредственным. И все-таки Лермонтов был не в силах отказаться от появлений в обществе, о котором судил свысока. После нескольких недель гордого уединения он приходил на балы, участвовал в пикниках, заказывал знакомства с самыми замечательными людьми здешних мест. Случайно Лермонтову довелось встретить Белинского, своего бывшего однокашника по Московскому университету, который начинал получать известность как литературный критик нового поколения. В разговоре с Лермонтовым Белинский принялся превозносить талант Вольтера. На серьезное мнение Белинского, пишет очевидец, он, Лермонтов, начал отвечать разными шуточками. Это явно сердило Белинского, который начинал горячиться. Горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками. «Да вот что я вам скажу об вашем Вольтере», — сказал он в заключении. «Если бы он явился теперь к нам в чем-бар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры». Такая неожиданная выходка — совершенная задача Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты. Лермонтов разразился хохотом. «Эту потребность противоречить, оскорблять, быть неприятным Лермонтов не умел себе преодолеть. У меня врожденная страсть противоречить», — пишет он в «Герое нашего времени». «Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку» и, я думаю, частое сношение с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Разочарованный встречей с Белинским Лермонтов зато был мгновенно покорен оригинальным характером другого лица, доктора Майера. Это был маленький худой человек, слабый и горбатый, и одна нога была у него короче другой. Коротко подстриженные волосы покрывали большой шишковатый череп. Взгляд его блестящих глаз выдерживал не всякий. В любое время года он носил желтые перчатки черный и черный Молодежь прозвала Майера Мефистофелем, и это насмешливое прозвище не вызывало у него неприязни. Он был широко образован, бегло говорил по-английски и по-немецки, читал литературные новинки, не скрывал Майер и дружбы с декабристами, сосланными на Кавказ после попытки государственного переворота 14 декабря 1825 года. Преданность делу первых русских революционеров даже стоила Майеру заключений на полгода в крепость. После отбытия наказания он получил разрешение снова заниматься медициной, но был поставлен под тайный надзор. Лермонтов вывел этого человека под именем доктора Вернера в «Героя нашего времени» — конечно Мэри. Скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупов, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. Перед этим образованным, утонченным и опытным человеком Лермонтов вдруг увидал себя дурно воспитанным и невежественным. Немногими словами доктор Майер указал ему на исторический смысл борьбы за свободу, пробудил интерес к человеческим типам, характерам, страстям и, наконец, посоветовал поэту отказаться от излишеств в стиле в пользу большей художественности. Конечно, Лермонтов продолжал верить, что исключительные темы, выдающиеся герои и витиеваты, блестящий стиль, неразделимы с любым поэтическим замыслом. Однако теперь он понимал, что проза должна показывать людей и предметы в их повседневной реальности. С помощью доктора Майера Лермонтов сходил с Катурнов, трезвел, приближался к большому миру, смотрел на людей непосредственно, с любопытством. Романы и пьесы, которые он когда-то сочинял в искусственном возбуждении, казались ему теперь невзрачными и бесхитростными, как детские игрушки. Он спешил снова сесть за произведение и писать, руководствуясь новым настроем. Но после короткой передышки снова вступила в свои права военная служба. Излечившись от травматизма, Лермонтов тем самым закончил свои дела в городе на минеральных водах. Для отправления в отряд, — писал он 18 июля 1837 года Елизавете Алексеевне, — мне надо будет сделать много покупок. Пожалуйста, пришлите мне денег, милая бабушка. Пуще всего не беспокойтесь обо мне. Бог даст, мы скоро увидимся. Последнее предложение далось нелегко. Лермонтов знал, что бабушка докучала всем высоким лицам из круга своих знакомств, лишь бы добиться возвращения внука из ссылки. По настоятельным просьбам Жуковского сам Бенкендорф выступил в этом деле посредником перед государем. Итак, Николай I должен был осенью провести инспекцию войск, размещенных на Кавказе. 1 сентября полковник Философов писал жене, «Тетушке Елизавете Алексеевне скажи, что граф Орлов сказал мне, что Михаил Юрьевич будет, наверное, прощен в бытность государя в Анапе» что граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить государю, что прощение этого молодого человека он примет как личную себе награду. 20 сентября император прибыл в Геленджик. Оттуда он совершил путешествие по Кавказу и 9 октября прибыл в Тефлис. На следующий день в окрестностях города на Дедубийском поле состоялся смотр войск. Лермонтов участвовал в этом смотре. 11 октября 1837 года Николай I отдал приказ, согласно которому внук госпожи Арсеньевой переводился в лейб-гвардии Гроднинский гусарский полк, стоявший в Новгороде. Но этот приказ был исполнен лишь спустя несколько месяцев. Чем была заполнена жизнь Михаила Лермонтова до того дня, как он покинул Кавказ, хорошо видно из письма, адресованного поэтом Краевскому. «Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гроднинский полк». И если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение веселее Грузии. С тех пор, как выехал из России, я находился до сих пор в беспрерывном страствовании, то на перекладной, то верхом, изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, Приехал в горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже. «Здесь, кроме войны, службы нету. Я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела. Зато два раза в моих путешествиях отстреливался. Раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес, мирно, разумеется, и чуть не попались в шайки Лезгин. Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые я посещал, и везу с собой порядочную коллекцию». Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом. Лазил на снеговую гору, крестовая, на самый верх, что не совсем легко. Оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства. Для меня горный воздух — бальзам, хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит. Ничего не надо в эту минуту, так сидел бы, досмотрел целую жизнь». Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. 25 ноября 1837 года Михаил Лермонтов был вычеркнут из списка Драгунского полка, действующего на Кавказе, и спустя некоторое время тронулся в путь, чтобы присоединиться к своему новому полку в Новгороде Великом. Однако, прежде чем покинуть равнины Кубани, он заехал в Ставрополь, где доктор Майер проводил зиму в обществе своих друзей-декабристов. Через медика молодой человек познакомился с осужденными политическими деятелями, сосланными в этот город – Лихаревым, Лорером, Кривцовым и князем Голицыным. Знаменитые либералы отнеслись к поэту с симпатией. Однако декабристам хватило нескольких встреч с Лермонтовым, чтобы понять, поэт еще не избрал свой путь. Его только начинающаяся светская и бурная жизнь была отмечена всем сразу. Байронским идеалом, поклонением перед народом, ненавистью к придворным, желаниями первенствовать и прославиться. Но Лермонтов еще не умел выбрать из этих разнородных стремлений то, что лучше всего соответствовало его характеру. Он растрачивал себя в страстях и борьбе с внутренними противоречиями. Поэт пытался кое-как наметить свой путь, не заботясь о том, чтобы, как многие современники, примкнуть к тому или иному направлению общественной мысли. Декабрист Назимов рассказывал в связи с этим. «Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения». Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России, можно так писать, не возбуждали в нем удивление. Он или молчал на прямой вопрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли. Да, впрочем, и молод же он был еще. Со своей стороны князь Васильчиков вспоминал разговор, во время которого декабрист Назимов спросил Лермонтова о направлениях современной молодежи. — У нас нет никакого направления, — воскликнул Лермонтов. — Мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин. Словно стремясь оправдать поэта, Васильчиков напишет статьи, опубликованные в 1872 году. Награды и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря, в Новый год и в Пасху, пожалование молодых девиц во Фрейлины, а молодых людей в Камергеры. Вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество. Лермонтов страдал от ненависти к обществу, о котором говорил князь Васильчиков. И тем не менее не мог жить вдали от него». Разрываясь между желанием уединенного самобытного творчества и стремлением быть достойно принятым в салонах, он надеялся на свое возвращение в столицу и одновременно страшился его. После короткой остановки в Москве в январе 1838 года Лермонтов прибыл в Петербург и получил разрешение провести несколько дней у бабушки перед отъездом в свой полк в Новгороде. Дрожа от ликования, Елизавета Алексеевна встретила своего блудного внука, который вдали от нее возмужал и говорил увереннее прежнего. Она без устали смотрела, как Мишель ходит, ест, рассуждает. Звук его голоса, звяканье шпор, переполняли бабушку особенным трепетом. Она заставляла его выезжать, бывать в салонах. Но Нермантов предпочитал наносить визиты людям иного круга. Он свел знакомство с поэтом Жуковским. Тот уже прочел Бородино и песню про купца Калашникова, публикация которой в «Русском инвалиде» была разрешена цензурой лишь при условии, что редактор не станет упоминать имени автора. Жуковский не преминул ободрить юного поэта, который обладал в его глазах двойным достоинством, как талантливый человек и как защитник Пушкина. Он даже подарил Лермонтову в залог дружбы свою последнюю поэму «Ундина» с дарственной надписью. 15 февраля 1838 года поэт писал по-французски Марии Лопухиной. Пишу к вам, дорогой друг, накануне своего отъезда в Новгород. Я до сих пор все ждал, что со мной приключится что-нибудь приятное, о чем можно сообщить вам, но ничего такого не произошло. Я решаюсь написать вам, что мне до смерти скучно. Первые дни своего приезда, вы знаете, я без отдыха представлялся, совершал парадные визиты. Наконец я изрядно пришел в отчаяние, и я даже желаю как можно скорее покинуть Петербург, чтобы отправиться куда придется, хотя бы даже в полк или к черту. Тогда, по крайней мере, буду иметь предлог для того, чтобы плакаться, а это своего рода утешение». Когда приезжаю домой, я только и слышу истории, истории, жалобы, упреки, предположения, заключения. Это отвратительно. Особенно для меня, потому что я утратил к этому привычку на Кавказе, где дамское общество встречается очень редко. Либо оно не склонно к беседе, как, например, грузинки, поскольку они не говорят по-русски, а я по-грузински. Я был у Жуковского, и по его просьбе отнес ему Тамбовскую казначейшу. Он понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе. Им очень понравилось. Напечатано будет в ближайшем номере «Современника». Как только Лермонтов выехал из Петербурга, Елизавета Алексеевна возобновила свою компанию слезных ходатайств. Добившись перевода внука с Кавказа снова в гвардейский полк, она не могла долго довольствоваться тем, что Мишель будет жить в гарнизонном городе, расположенном за 180 верст от столицы. Докучаемый просьбами пожилой дамы и ее друзей, граф Бенкендорф написал 25 марта 1838 года военному министру. «Родная бабка его, вдова гвардии поручика Арсеньева»,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 В самом деле госпожа Арсения востарела на глазах из-за хлопот по делу внука. В 1838 году ей было не 80, а 65 лет. Это посредничество было решающим. По приказу от 9 апреля 1838 года Лермонтов был переведен в лейб-гвардии гусарский полк в Царском селе, где он начинал военную службу. Таким образом, ему было даровано полное прощение. Непосредственные начальники Лермонтова были довольны им, у него были влиятельные покровители среди сильных мира сего и в литературной среде. Будущее сулило блестящие перспективы, и однако все его товарищи замечали, что Лермонтова томит неотступная грусть. Весной 1838 года, отправляясь из Москвы за границу, Варенька и ее муж Бахмитин заехали в Петербург. Молодая женщина не забыла того, кого за долгие годы научилась любить и бояться. Она страстно желала снова увидеть Лермонтова. Их общий друг Шангирей тотчас отправился к поэту в царское село. «Боже мой!» — писал Шангирей в воспоминаниях. «Как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней вареньки. Только глаза сохранили свой блеск, и такие были ласковые, как и прежде. Ну, как вы здесь живете?» «Почему же это вы?» «Потому что я спрашиваю про двоих. Живем, как Бог послал, а дома мы чувствуем, как в старину». Впрочем, другой ответ будет из царского через два часа. Лермонтов встретился с Варенькой в тот же день. Несомненно, увидев ее такой усталой и печальной, он должен был почувствовать, что искалечит жизнь им обоим. Перед поэтом словно бы стояла его молодость и требовала уплаты по счетам. Глядя на Вареньку, Лермонтов измерял пройденный путь, взвешивал упущенные возможности. «Это была наша последняя встреча», — писал Шангерей. «Ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его». Томилась долго и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад. Пока Лермонтова не было в Петербурге, там крепла его известность. Многочисленные читатели видели в нем духовного наследника Пушкина. Разве не Лермонтов открыто встал на сторону покойного и принял бесчестие и ссылку со спокойным мужеством мученика? Его печатные и рукописные сочинения ходили по рукам. В школах, салонах и библиотеках незнакомые люди с пылом говорили о стихотворениях Лермонтова. Близкие друзья Пушкина – Жуковский, Вяземский, Тургенев, Соболевский и Карамзин – принимали его дома и помогали советами, словно сам Пушкин поручил им заботиться о возможном наследнике своей славы. Интерес, который вызывал этот офицер-поэт, вернувшийся из ссылки, быстро перешел из литературных кругов в светские. Заинтересовавшись шумом вокруг Лермонтова, влиятельные лица, никогда не читавшие его произведений, соблаговолили познакомиться с поэтом. Приглашая Лермонтова к себе, они, конечно, не собирались оказать ему честь, а думали лишь о том, как подать диковинку своим гостям. Раз уж новая редкостная птица возникла в небе Петербурга, то, естественно, представители высшего общества желали быть свидетелями ее забав. Тургенев и госпожа Хитрово, давняя поклонница Пушкина, ввели Лермонтова в большие дома, вход в которые был для него так долго закрыт. Это общество, состоящее из придворных, генералов, послов, убеленных сединами чиновников и красивых праздных женщин, с самого начала показалось Лермонтову ужасным и фальшивым, как кошмарное видение. Поэт удивлялся. Как мог он когда-то получать удовольствие, расхаживая в красном с золотом мундире под этими огромными люстрами, вальсируя с настоящей Фрелиной императрицей в предвкушении, что, держа бокал, будет разговаривать с дряхлым государственным мужем? За этими сверкающими диадемами, усыпанными орденами фраками, перламутровыми веерами, нурмяненными улыбками, белыми плечами женщин и камзолами с позументом Лермонтов прозревал трагическое отсутствие сердец. «Надо вам сказать, что я самый несчастный из людей», — писал он по-французски Марии Пухиной. «И вы мне поверите, узнав, что я ежедневно посещаю балы. Я кинулся в большой свет. Целый месяц я был в моде, меня разрывали на части». Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, с наслаждением окружает меня лестью. Самые красивые женщины выпрашивают у меня стихи и хвалятся ими, как величайшей победой. Тем не менее, я скучаю. Я просился на Кавказ, отказали. Не желаю даже, чтобы меня убили. Может быть, дорогой друг, эти жалобы не покажутся вам искренними. Может быть, вам покажется странным, что ищут удовольствие ради скуки, что бегают по гостиным, когда там не находят ничего интересного. Ну хорошо, я открою вам свои соображения. Вы знаете мой главный недостаток — тщеславие и самолюбие. Было время, когда я стремился быть принятым в это общество в качественного бранца. Это мне не удалось. Аристократические двери для меня закрылись. А теперь в это же самое общество я вхож уже не как проситель, а как человек, который завоевал свои права. Я возбуждаю любопытство, меня домогаются. Меня всюду приглашают, а я и виду не подаю, что этого желаю. Дамы, которые обязательно хотят иметь из ряду выдающийся салон, желают, чтобы я бывал у них, потому что я тоже лев. Да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы никогда не подозревали гривы. Согласитесь, все это может вскрушить голову. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Но этот новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие против общества. И если когда-либо оно будет преследовать меня своей клеветой, а это случится, у меня будут, по крайней мере, средства мщения. Несомненно, нигде нет столько подлостей и смешного. Я убежден, что вы никому не расскажете про мое хвостовство, ибо меня сочтут более смешным, чем когда-либо. С вами же я говорю как со своей совестью, и потом, я знаю, так приятно посмеяться из-под тяжка над тем, к чему стремятся и чему так завидуют дураки». Быстро разочаровавшись в светских успехах, Лермонтов тщетно пытался представить новую цель своего существования. Куда идти? Кого любить? Везде он был не к месту. Вещие люди отталкивали его, словно он был чужд в строю вселенной. Лермонтов пожелал уйти в отставку, но ему отказали. Хотел уехать на Кавказ, и снова отрицательный ответ. 6 декабря 1839 года Лермонтов был произведен в поручике и оставлен в своем царско-сельском полку. Службы и казармы томили его. «Я три раза зимой, — писал он Алексею Лупухину, просился в отпуска в Москву, к вам, хоть на четырнадцать дней. Не пустили. Что, брат, делать? Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет. Надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом». Единственное утешение поэт находил в творчестве, не прекращавшемся в часы досуга. Были написаны роман «Герой нашего времени», две поэмы «Мцири и демон», переделанные уже в третий раз. Наконец, стихотворение, проникнутое грустью и тоской. Печально я гляжу на наше поколение, Его грядущее или пусто, или темно, Меж тем под бременем познания и сомненья В бездействии состарится оно. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы.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 Иногда, однако, в душу поэта не сходило успокоение, и мистическая сверхъестественная вера побуждала его к откровенности. В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится сомненье далеко, и верится, и плачется, И так легко-легко. И еще. И скучно, и грустно, И некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание. Что польза напрасно и вечно желать? А годы проходят, все лучшие годы. Любить? Ну кого же? На время не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя не заглянешь, Там прошлого нет и следа.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 Чтобы отвлечься от этого разочарования, Лермонтов несколько раз пробовал влюбиться в ту или иную светскую даму. Он ухаживал за красивой вдовой княгини Щербатовой, экстравагантной мадам фон Бахерахт, супруга секретаря русского консульства в Гамбурге, и за графиней Эмилии Карловны Мусиной Пушкиной, о которой написал в "Мадригале". И небо Италии в глазах ее светится, но сердце Эмилии подобно Бастилии. Эти дамы с кокетством отвечали на стихотворные и прозаические комплименты своего галантного кавалера, но у них было единодушное мнение — Лермонтов начинал переходить все границы. Даже те, кто открывал ему двери своих салонов, теперь считали, что он злоупотребил этой привилегией. Потеряв за несколько месяцев привлекательность новизны, Лермонтов был для них теперь лишь маленьким наглым гусаром, который пытается пробиться в свет — В самом деле, Лермонтову было мало того, что его приняли в труднодоступный круг. Он хотел навязывать обществу свою манеру видеть, говорить, смеяться. Он позволял себе ухаживать за девушками, которые были намного выше его по положению. Становился соперником молодых людей благородного положения и крупных состояний. Несколько персон, среди которых были близкие родственники государя, считали, что этот наглец заслуживает наказания. По наущению великой княжны Марии Николаевны, писатель граф Сологуб сочинил сатирическую повесть «Большой свет», где Михаил Лермонтов выступал в роли офицера-карьериста Леонина, которого разыграли представители высшей аристократии. Обращаясь к бабушке Леонина, один из действующих лиц повести заявляет – Не имея состояния ни родства, ни связи, ваш внук бросился в большой свет. Начал пренебрегать службой, наделал целую пропасть долгов, жил в вечной лихорадке. В другом месте можно прочесть. Все на бале его видели, и никто не заметил. И, наконец, заключение. О Леонине ни слова. Жив ли он был, пропал ли, куда пропал, зачем пропал, никто о нем не спрашивал. Леонин был человек слишком ничтожный, чтобы обратить внимание света. В декабре 1839 года Сологуб прочел повесть императрицы Александре Федоровне и двум ее дочерям, которые восхитились легкой иронией сочинения. Лермонтов не мог не заметить шепотка и смешков, которыми с недавних пор встречали его появление в салонах. Он чувствовал, что за его спиной готовится заговор, быть может, похожий на тот, действие которого испытал на себе Пушкин. Но мысль о том, что он создал себе новых врагов, казалось, ободряла поэта.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 Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.